Учение свет, а не учение. Тот свет. Проснувшись, я снова поел и попил, после чего обратил внимание на снова увеличившуюся, в этот раз, гораздо значительнее, груду вещей. Теперь я уже вопросов не задавал, ведь на некоторых вещах четко были видны следы свежей крови. Немного подумав и посомневавшись, я принялся перебирать так неожиданно доставшиеся мне трофеи. Все съестные припасы откладывал в отдельные сумки, под дуб. Оружие клал рядом. И вот что странно. Разглядывая мечи, я четко знал, с какой стороны их брать и как ими пользоваться. Может, у меня не хватало опыта, но ведь знания у меня уже были. Достав пару примерно одинаковых мечей, я принялся пытаться что-то эдакое изображать. Естественно, что у меня ничего просто не вышло. Только какое-то брецание железки о железку. Не более того, хоть знания и были, но мышцы, то не знали, что им делать. Поэтому я начал вспоминать тренировочные упражнения и проводить их. Одно за другим. Когда я, причем довольно быстро, устал, то попытался представить, что я могу взять энергию из природы. Лучше бы я этого не делал. Больно. Когда я снова вылез из кокона, на второй неделе после произошедшего, лес высказал все то, что думает обо мне, совершенно не стесняясь в выражениях. Ведь, как оказалось, я имею доступ к его запасу силы, которым раньше пользовались эльфы. Ё-моё! Да меня же разорвать могло! Хоть бы предупредил, зараза лиственная. Или деревянная. Это не важно. Важно другое. То, что я по незнанию вкочегарил себе повышенный заряд энергии. Такой, какой обычно использует магистр или архимаг эльфов. За месяц. Неудивительно, что я чуть ласты не склеил. Немного повалявшись, я все же встал и принялся за тренировки. Как-никак, мне еще предстоит с долгом рассчитываться. А если я ничему не научусь, то помощи от меня будет, скажем так, немного. Так что теперь я целыми днями только и делал, что тренировался. Попутно я заново осознавал себя. Все эти чужие воспоминания постепенно укладывались во мне. Знания людей. Простых и магов, даже парочка некромантов с демонологами попалась. Гномов. Эльфов. Темных эльфов-дроу. Орков и их шаманов. И даже. Кого? Эти придурки даже демонов скармливали лесу. Не понимали, что ему такое пожертвование даром не нужно. Именно поэтому мне было просто необходимо все эти знания усвоить и научиться использовать, чем я и занимался последние пару-тройку месяцев. Так что каждый мой день был расписан так. Утро, разминка и тренировка из моей прошлой жизни. Кем я был, не помню, но эти тренировки и голубые горизонтальные полоски на одежде, и голубой головной убор, я не забуду. Кстати, из знаний местных, я понял, что ничего подобного тому знанию, из моей памяти, здесь нет. Поэтому ногами и руками работать я учился основательно. Особенно часто в памяти всплывал образ пожилого деда, который с короткой, не больше локти, палкой ходил мимо меня и еще двух молодых парней и читал им лекции, что и как нужно делать. А в случае, если у них что-то не получалось, то мы получали той самой палкой по своим конечностям, рукам или ногам, в зависимости от того, что именно было неправильно. И главное было в том, что в памяти все больше всплывало воспоминаний и движений, аналогов которым в памяти леса просто не было. Вот, например, такое искусство, как метание ножа или ножевой бой. У местных жителей вообще подобное не практиковалось, как и рукопашный бой. Просто они не понимали, зачем такое нужно. А вот я отлично понимал, что тот же меч вряд ли всегда будет под рукой. А нож – он всегда рядом, на поясе или в сапоге. Даже крестьяне не расставались с ножами. Ведь их-то за оружие вообще никто не воспринимал. А вот я старался вовсю работать с ножами. Палками, топорами, спицами. Мне даже удалось удивить Великий Лес, когда я, воспользовавшись одним из воспоминаний, взял обычную лопату и отпилил у нее рукоять, сделав таким образом небольшую лопатку, для которой память услужливо подсказали название «саперная». Но удивление леса вызвала не сама модернизация обычного, казалось бы, инструмента, а факт того, что я также метнув это самодельное устройство, вонзил его в укрепленную на дереве мишень. Лес долгое время молчаливо шелестел листвой, пытаясь понять каким образом абсолютно не приспособленный к подобному использованию инструмент, стал выполнять функции оружия. Но его удивления только начинались, ведь в одном из воспоминаний я увидел, как летали и вонзались в мишень металлические тарелки. А вот это его вообще вогнало в ступор после демонстрации, ведь все путешественники предпочитают использовать металлическую посуду в походах. Даже при выездах на природу. После долгого осмысливания, увиденного, он все же сделал вывод, что в том мире, откуда я появился, жить просто невозможно, так как все умеют убивать всем и всех. В дальнейшее мое обучение он даже не пытался вмешиваться, так как просто не понимал, зачем мне было нужно бить ногами и руками по сухому древесному стволу от поваленного ветром дерева. Но после того, как спустя пару месяцев я без топора, начал обрубать ребром ладони ветки, он даже не смог как-то подобное прокомментировать. Надо ли уточнять, что благодаря наличию его крови во мне мое тело все быстрее вспоминало нужные навыки и приобретая нужные способности, уплотняя и усиливая мышцы и кости в нужных местах. И это происходило каждое утро. Полдень учусь письму всех тех, кого в меня воткнули, естественно что постепенно. К сожалению, сейчас в голове такая каша. Путаются письмена эльфов с рунами гномов. А те, соответственно, мешались с письмом людей. А уж рунические письмена орков ворачивались везде, где можно, и где нельзя. Часто я мог написать на песке такое, что великий лес потом просто шелестел листвой, так как даже я просто не мог потом подобного прочитать. А когда дело дошло до рунического письма, Часто надписи просто сгорали или били молниями, так как оказалось, что руны используются и в магии. А по незнанию, можно было такого наворотить. Именно поэтому лес просто запретил мне писать какие-либо руны, до тех пор, пока я не научусь правильно строить предложения и понимать на каком языке, и что именно я хочу написать. А уж с обеда и до самого вечера, я учился работать с оружием. Мечи луки, копья. Вот, например, в моей памяти всплыл случай, когда тот, кто учил нас, обычной палкой, раскидал десяток вооруженных людей и даже не запыхался. А мы даже не смогли в хоть раз использовать свое оружие. А уж найдя отдельно навершие булавы цепь, я сумел изготовить совсем страшное оружие. Вращая шипастый шар на цепи вокруг себя, Я создавал прозрачную завесу, которую пробить ни разу не сталкивавшемуся с подобным видом оружия человеку было бы практически нереально. Зато вот с луком у меня не все получалось. Так, практически ничего и никак. Ну, летят стрелы в сторону мишени. Попадает одна из трех, так что об эльфийской меткости то и говорить не стоит. Даже ночью я учился ходить по лесу, как настоящий рейнджер или лесовик. Часто ночью я просто стоял среди этих ветвей, слушая тишину. Лес неоднократно мне говорил, что тишина тоже умеет разговаривать, нужно только научиться ее слышать и слушать. Я учился. Сначала, в первое время, я сильно напрягался, пытаясь что-то услышать. Но кроме звуков, которые могли издавать ночные жители леса, шелест листьев от ветра потрескивание деревьев, от смены температуры, я не слышал ничего. Но я старался. Когда однажды утром лес поинтересовался у меня, что я делаю по ночам, когда изображаю себя филина, у него создалось впечатление, что у меня проблемы с желудком, то я понял, что он таким образом пытается надо мной шутить. Вы представляете себе? У набора веток, кустарников и кореньев появилось чувство юмора он пытался шутить. Ха-ха-ха, очень блин смешно. Попытался, огрызнулся я, одновременно пытаясь умыться прохладной ключевой водой из ручья. А мне вот не смешно. Я пытаюсь слушать тишину. Но кроме твоего ночного пердения, я ни хрена не слышу. Может ты мне подскажешь, что именно я должен услышать ночью в тишине. Кроме тебя. Как ты тишину слушаешь? Внезапно серьезно у меня поинтересовался лес. Так ее не слушают. Ты слушать пытаешься ушами. А чем еще мне слушать? От удивления я даже перестал умываться. Не задницей же. Нет, я конечно могу сесть на землю, голым задом. Только толку от этого не будет, максимум, зад себе застужу. Чем еще мне ее слушать, кроме как ушами? Знаешь ли, У нас у людей кроме ушей других органов для слуха нету я не об этом говорю мне послышалось что лес тяжело вздохнул словно разговаривала с каким-то недоразвитым оболтусом я тебе говорю о том что тишину надо слушать не ушами сердцем ее слушать надо понимаешь ушами ты будешь слышать только ночные звуки а сердцем ты услышишь то что тишина говорит тебе ты слушай сердцем. И вообще, ты бы научился сердцем думать, а то вечно у тебя все как-то ненормально получается. Внезапно у меня в голове всплыли слова. Индейцы племени Пуэбла считают, что все американцы сумасшедшие, потому что американцы говорят, что думают головой. Ни один здоровый человек не думает головой. Как они сказали, мы думаем сердцем. От удивления я сел на пятую точку. Откуда взялись эти слова? Кто такие эти самые индейцы племени Пуэбла? Что ты сказал? Удивленно спросил у меня лес. Повтори. Когда я ему повторил слово в слово то, что возникло у меня в голове, лес задумался. А я очень сильно удивился. Получается, что он слышит часть моих мыслей. Почему часть? Да потому, что когда я его мысли наругаю, он этого не слышит. «А как ты это услышал?» Попытался я осторожно у него уточнить. «Я же вслух этого не говорил. Ты что, подслушиваешь мои мысли?» «Делать мне больше нечего». Ворчливо возмутился тот, в ответ на мою попытку намекнуть на то, что он вторгается в мои мысли без разрешения. «Ты слишком громко думаешь». Какое впечатление, что ты орешь, чтобы тебя все слышали. Я уже устал глушить твои крики. Когда ты что-то вспоминаешь из своей прошлой жизни, то это вообще подобно вою урагана. Даже мои ветви начинают трещать от такого крика. Я же думаю у себя в голове. Моему удивлению не было границ. Как я могу мысленно кричать? Ну, как тебе объяснить? Снова тяжело вздохнул Лес. После того, как я вынужден был обменяться с тобой кровью, ты имеешь часть моей силы, поэтому мы с тобой связаны. Эта сила кипит в твоей крови. И сейчас, когда ты что-то вспоминаешь, моя кровь начинает словно на набатом бить в огромный бубен, но этот бубен – я. Пойми, тебе надо научиться сдерживать себя и свои мысли. Если ты этому не научишься ничего хорошего из этого не выйдет. Тебе нельзя будет покидать лес. Иначе, любой маг, который тебя встретит, тут же постарается тебя запереть в клетку для опытов. Для каких еще опытов? Удивился я. С чего бы это, ему меня в клетку запирать для опытов? Я, что ему кролик подопытный. В нашем мире маги имеют очень много власти. Начал он мне терпеливо объяснять. Если маги заподозрит тебя в том, что ты можешь быть источником силы, то они могут даже объявить на тебя охоту по всему королевству и даже не одному. Пообещают за тебя огромную награду любым наемникам. И тебя твои же люди с большой радостью им отдадут. Интересные вещи ты рассказываешь. Задумался я. Кто тебе сказал, что я могу быть для них источником силы? С какого это перепугу? что делать больше нечего. Мне оно надо. Тебе может она и не надо. Я буквально почувствовал, как лес покачал головой. Да только вот они тебя спрашивать не будут. А источником силы для них будет твоя кровь, через нее они смогут качать силу и из меня. Таким образом, сделав для себя дармовой насос магической силы из меня и вообще из природы. Ты понимаешь, какая это сила? А любой маг хочет получить такой источник энергии. Ты думаешь, зря они что ли все в пустоши экспедиции посылают? Рейнджеров гоняют туда-сюда. Им именно эта сила нужна. А в пустоши очень много встречается артефактов, которые наполнены голой силой. В смысле, голой силой? Снова удивился я. Любой маг берет эту батарейку. И от нее может заряжаться или творить всякие делишки. И что это за пустошь такая? Что-то об этом ты мне ничего не говорил. Смешно ты говоришь, батарейку. Кажется, мне удалось рассмешить лес. Да нет, не каждый. Голая сила тоже обычно имеет направленность. И только маг, именно этой направленности силы, может ее использовать. Но вся проблема в том, Что в этих артефактах ее бывает очень много, а бывают еще артефакты, которые сами восстанавливают в себе запасы этой силы. И чем быстрее они ее восстанавливают, тем они дороже. А пустошь? Или как ее некоторые еще называют, проклятая пустошь это огромное место, где когда-то было государство магов. Их власть была огромной знания великими. Но это не всем навелось. Они посмели замахнуться на власть богов, потому что считали себя уже равными им по своему могуществу. Их государство было полностью уничтожено. Но с тех самых пор те земли настолько непредсказуемы, что там никто не может выжить. Хотя найти там можно всякое. Магические поля в пустоши такой силы, что даже мне страшно. И именно из-за них появляются различные артефакты. Интересно ты говоришь. Снова я задумался. Если я попытаюсь там понаходить себе чего-нибудь, смогу найти? Ты же говоришь, что у меня сила леса. То есть мне нужны артефакты именно такой направленности. Есть артефакты и силы леса. Наша беседа постепенно перешла в лекцию по артефактам. Если тебе удастся такой найти, то ты даже сможешь их подзаряжать, на себя на своем теле, так как твое тело немного излучает эту силу. А есть еще артефакты, которые просто копят энергию, они конечно послабее будут, чем те, которые имеют направленную силу, но зато ими может пользоваться любой. Ну, любой, в смысле маг. А еще бывает. Так наша беседа про артефакты затянулась вплоть до очередной моей тренировки. Но мысль о том, что там есть артефакты в этой пустоши, которые можно найти и использовать, поселилась в моей голове. Да мало того, что их можно было использовать. Если я не мог их использовать, то я мог их продать. Говорят, там попадались артефакты и темные для некромантов разных. Но таким я заниматься не собираюсь, а они стоят гораздо дороже, чем обычные. Немного поразмыслив, я понял, что мне все равно когда-нибудь придется побывать в этой пустоши, все просто из-за того, что за лесовик, который не был в пустоши. Разве что тот, который стал лесовиком, до того, как она появилась. Ведь пустошь, это по сути дикая местность, заросшая мутировавшим от использованной там магической силы лесом. Значит, мне находится там, должно быть там гораздо легче, потому что я все равно использую силу леса. Когда я заявил это, Великий Лес задумался. Он думал довольно долго, почти двое суток, после чего сказал, что лес там, конечно, лесом, но проблем там можно получить не только от животных, но и от растений. И помочь мне там он сам ничем не сможет, так как нет власти на той территории. На эту тему мы с ним еще долго потом разговаривали. Как оказалось, территория пустоши, мало того, что подвержено магическим мутациям. Она еще и заражена. Да и заражение там такое, магическое. Его понять до сих пор сами маги не могут. Оно словно постепенно растет, захватывает новые территории. Множество различных новых чудовищ появилось на этой территории. И новые артефакты тоже стали появляться. Те из рейнджеров, кто раньше заходил далеко, и шел уже по привычке, не возвращались. Потому что пустошь изменялась. Кто-то из опытных рейнджеров рассказывал, что пустошь стала постоянно меняться. И теперь там нет такого понятия, тропинки, дорожки и безопасные пути. Все это в прошлом. Пустошь теперь сама в себе кипит. Множество различных гадов, тварей и хищных растений. Которые мало того, что охотятся на тех, кто идет за артефактами, так еще друг на друга. Но вот откуда они все берутся? Никто так понять и не может. Некоторые даже пытались возвать к великому лесу, были и такие умники среди жрецов. Только толку от этого не было, потому что великий лес понятия не имеет о том, что там творится. Учитывая уроки старшего брата, теперь я по ночам прислушивался сердцем. Когда-то меня учили медитации и отрешению от всех мыслей. Сейчас мне это все могло пригодиться, так как Лес ничего в данном вопросе не мог подсказать. У меня долгое время ничего не получалось. Но потом, я словно услышал чьи-то слова, чей-то говор в тишине. Прислушиваясь раз за разом, я понял, что это действительно тишина со мной говорит. Я заслужил ее внимание. Теперь, я мог передвигаться в лесу, даже с завязанными глазами ночью, потому что слышал все то, что мне говорит тишина. Она много чего могла сказать. Она могла спокойно сказать о том, где простая трава, а где колючий куст. Она могла сказать, где лежит сухая ветка. Где передвинут камень. Где птица пытается свить новое гнездо, потому что она перенесла одну веточку в другое место. И самое удивительное, что во время таких ночных сеансов прослушивания и общения с тишиной мои силы восстанавливались, словно я полноценно спал. Создавалось впечатление, что это все происходит во сне. Сначала я так и подумал и рассказал лесу. На что он долго смеялся. Оказалось, что спать, сидя на суку, в 10 метрах над землей, даже не опираясь на ствол дерева, немного проблематично. А именно в этой позе я и проводил все это время. Однажды, тишина подсказали мне, что по соседству происходит какое-то убийство. Я очень сильно удивился, так как, если я прислушивался ушами, то не слышал ничего. Но тишина сказала мне, что уж забрался в норку мышей. Это было действительно убийство, и в нем главным преступником был маленький уж, который убил всю семью мышей. Я едва не засмеялся, но понял, что мне не стоит этого делать. Тишина не понимает таких шуток. Поэтому мне лучше с серьезностью относиться к любым подобным подсказкам. Из-за этого, я, как можно серьезнее, поблагодарил ее за помощь и подсказку. Теперь, по ночам я мог спокойно слышать ее. И не только по ночам. Одновременно со всем этим. Я пытался как-то уложить в своей голове знание о том, что здесь зовется магией. Магия бывает разных видов, светлая и темная. Потом она подразделяется на стихийную, огонь, вода, земля, воздух. Жизнь, это разные лекари, врачи и даже химерологи, так назывались те, кто выращивает новые виды живых существ. Некромантия это работа с умершими и разными проявлениями нежити, демонология, работа с демонами и различными нижними планами мироздания, которые являются домом для этих тварей. Главное, что я причерпнул из этих знаний, было то, что эльфы, эти белые и пушистые создания света, на самом деле были не такими уж и добрыми. В своих целях они не гнушались использовать и запретное искусство. Представьте себе некроманта, который полторы-две тысячи лет копит знания и собирает себе в армию всяческие виды нежити. Представили? А теперь задумайтесь, кто сможет справиться, к примеру, с его сворой костяных гончих, которых он выращивал и откармливал в местах массовых захоронений пару сотен лет. Да никто. Разве что такой же полутора тысячелетний маг. Причем, архимаг а где его взять? Ага. Вот мы и подошли к вопросу добрососедской помощи от эльфов. Ведь они никогда не признаются в том, что и некромант, пробудивший этих тварей, тоже их. И как всегда люди увидят борьбу добра со злом в исполнении великих актеров, эльфов. А результат этой битвы зависит от того, насколько им выгоден тот или иной правитель. Ведь в памяти одного из магов есть четкое знание того, как он натравил на два государства, людей, Черный Мор. А еще по одному королевству прошла его армия мертвецов, во главе с Личом, которого он сделал, кстати, из архимага людей. Только одного не учел древний некромант, что к концу его трехтысячелетней жизни он сам станет врагом для эльфов. Ведь после его смерти он бы стал архиличем этим жутким воплощением смерти. Поэтому, в один прекрасный вечер, его собственный ученик, подсыпал этому старому эльфу в еду снотворное и посвятил лесу. Может он бы и прожил бы еще с пару, тройку сотен лет. Кто знает. Но эльфы не хотели рисковать. Так что знания этого мага, словно огромная библиотека, теперь пытались устроиться в моей голове. Кстати, я узнал пару его захоронок на территории леса. Ведь его ученичок так и не узнал того, где тот хранил свой знаменитый скипетр, который был им изготовлен из живого дракона. А значит, мне тот тайничок пригодится. Кроме того, я учился общаться с духами, как это делали шаманы орков. Это было что-то. Моими глазами становились птицы. Звери. Я мог спокойно, с помощью ветерка наблюдать за тем, что происходит в поселениях эльфов. Что тут можно сказать? Картинка была та еще. Эти разбалованные безопасностью существа теперь просто не знали, что им делать так, как их жизнь кардинально изменилась. И если раньше их маги могли себе позволить все что угодно, то теперь все зависело от стражей границы простых воинов. Правда, они несли сильные потери от разъезда форков. Но все же их мастерство владения оружием оттачивалось сотнями лет. Так что противниками они были опасными. Но и орки были не лыком шиты, своими итаганами, они могли творить чудеса, в буквальном смысле этого слова. И если сюда добавить еще и вес этого меча, который раза в три тяжелее любого эльфийского клинка, да силу хозяина. То картинка для эльфийских мечников получалась безрадостная. Один удар мог просто снести противника, переломав ему кости. Поэтому эльфам приходилось брать ловкостью и скоростью. Но это у них не всегда получалось. А я изучал фехтование с учетом этих особенностей, стараясь укрепить свое тело физическими нагрузками, чтобы иметь возможность противостоять этим зеленоватым степным бугаям. Кстати, разобрался я и с хваленной меткостью эльфов. Я тоже, почти с первого раза стал снайпером, когда стал использовать заговоренные стрелы. Оказывается, это не они такие меткие, так как именно эта стрела сама знает, куда ей лететь. А вот если им дать обычные стрелы, то они точно такие же стрелки, как и все. Облом-с. Так хотелось стать таким хваленным лучником. А тут. Ладно. Научился посредственно стрелять, и то хлеб. Больше мне понравились метательные кинжалы дроу, темных эльфов, ну это у меня они стали метательными. В отличие от своих светлых собратьев, они не скрывали приверженности темным искусствам и в открытую поклонялись своей богине Лос. Чем старательно и пользовались эльфы, натравливая на них все окружающие их расы ведь любую свою пакость, в которой была видна чернота, так легко было выдать за происки жрецов Лос, темной богини-паучихи. Но в отличие от эльфов, они уважали своих врагов, и бывали случаи, что просто отпускали тех, кого считали достойными противниками. Считали, что лучше знакомый и благородный враг, чем завистливый и пакостливый друг. Кстати, по воспоминаниям одной из высших жриц Лос, Интересно, как эльфы до нее-то добрались, гномы не гнушались иметь торговые отношения с дроу, именно из-за их отношения к данному слову. И тут у меня появилась мысль. Лес, слушай. Я постарался облечь свои мысли в броню уверенности и честности. Ты говорил мне, что тут где-то они держат жертв для ритуального дерева. Ну, есть тут такое место. Хмуро ответил мне он, шелестя листвой. Тебе-то это зачем? Мало тогда удовольствия получил, когда я это дерево от себя отсекал. М-да. Тихо хмыкнул я, вспомнив ту боль, которая меня чуть не убила. Это да. Было не сильно приятно. Но у меня другой интерес. Я думаю, может их отпустить. Помочь сбежать. И вывести их из леса может потом когда-нибудь мне понадобится их помощь. Там. Снаружи. Как думаешь? Мысль, конечно, интересная. Задумчиво протянул он. Но вот что ты будешь делать с теми рейнджерами, которые тебе на хвост сразу сядут. Нет. Я не спорю, что ты уже как опытный лесовик по лесу ходишь, они тебя не догонят. А вот их. Догонят и быстро. И границу перекроют. М. Снова хмыкнул я, но потом добавил. А ты не поможешь? У тебя же есть тропы. Ну те. Которые ты быстрыми называешь. Есть. Согласно махнул он ветвями. Только вот ты уверен, что они не подумают, что это происки эльфов. Ведь я обычно никому, кроме них не помогаю. И это все знают. М да! задумался я. Значит, придется уходить самому. И самому решать вопросы с лесом и рейнджерами. Не очень-то и смешно. Еще неделю я размышлял и готовил план побега тем, кто остался в клетках эльфов. Ведь эти двуличные остроухие твари держали пленников в глубине леса где удобнее всего было проводить на них всяческие эксперименты и приносить жертвы. Тщательно, с помощью духов ветра и птиц, я изучил все варианты подходов к этому урочищу. Сторожевых постов было мало, всего четыре. Да и смысла в большем раньше не было, даже если кто, то и ускользнет, его настигнет кара великого леса. Ну так, по крайней мере, было раньше. А вот как будет теперь? эльфы даже еще не задумались. Ну, я им помогу. Кстати, когда я осматривал урочище с помощью ветерка, один из пленников, довольно молодо выглядевший орк, внимательно провожал его взглядом, будто бы видел. И было заметно, что он весь подобрался, словно заметил кого-то чужого рядом. Скорее всего он из рода шаманов, но почему-то татуировки у него были воинские. Причем, явно заслуженный воин, так что не удивлюсь, если эльфы его хитростью захватили. А вот и кто-то из дроу. Буквально клеток пять. Причем в одной был кто-то буквально излучающий силу. Но и клетка была непростая. Такие клетки эльфы использовали против демонов и темных магов. Их прутья были из зачарованного металла с вкраплениями серебра и мифрила заклинания накладывались в процессе плавки и ковки слой за слоем такой металл был особо ценен из-за своих свойств даже если сейчас его пустить на переплавку и изготовить из него оружие то цена ему будет запредельная хотя рядом стояли клетки из какого-то странного металла который выглядел словно тень явно очень непростой и даже не зачарованный кстати Часть моих знаний относилась к кузнечному делу, ведь несколько мастеров, гномов, имели глупость доверить своей жизни эльфам. Надо бы и такие клетки у них притерить. Но вот как. Я задумчиво перебирал все доставшееся мне в наследство от рейнджеров и жрецов эльфов. Была пара зачарованных походных сумок, в которые можно было много чего засунуть. Но клетки туда точно не войдут. А если сначала проверить захоронки эльфа Некроманта, может там есть что-то, что поможет мне с решением этого вопроса. Тем более, что я знаю, как снять печати защиты. Да и сам Скипетр мне может пригодиться против рейнджеров. Решено: сначала иду к захоронкам. Благо, что он их делал в местах, никоим образом не связанных с его деятельностью, так что и проверять или охранять их не должны были. Поэтому, еще немного поразмышляв, я собрал себе походную сумку. Два меча. Лук со стрелами. Метательные ножи. Уместив все это на себе при помощи ремней, я немного попрыгал, проверяя, не звенит ли где. Странно, но я знал, что так надо. После чего двинулся в путь. Великий лес. Тропы. Передвигаясь по лесу, я старался идти как опытный лесовик, словно стелясь над поверхностью. Вроде бы никого поблизости не было, и можно было расслабиться, но я продолжал тренировки. Как кто-то там говорил в моей прошлой жизни. Тяжело в учении, легко в бою. Золотые слова, только вот кто их сказал, не могу вспомнить. Через полдня такого передвижения, я остановился на перекус. Многие сказали бы, ну да, нашел полянку. Развел костер. Дудки. Залез на дерево и устроился, почти на самой верхушке, как невиданная птица. Я же иду фактически по вражеской территории. Какой еще к демонам костер? Какая поляна? Медленно пережевывая вяленое мясо, я внимательно осматривал окружающую меня территорию. Мало ли кого занесет сюда, Ведь команда жрецов, вместе с верховным, так и не вернулась в столицу эльфов. Так что поисковые отряды, вполне возможно, могут объявиться рядом, нежданно и негаданно. При спуске с дерева я все же убедился в правильности своих подозрений, так как в зоне видимости появился скользящий между деревьев патруль рейнджеров. Пятерка остроухих беззвучно крались между деревьев, настороженно посматривая по сторонам. Было видно, что им такое передвижение, да еще и на своей территории, им просто в новинку. Слишком уж они были напряжены. Внимательно присмотревшись к ним, я понял, что один из них выбивается из общей картины, слишком уж он дергано двигался. Было заметно, что к рейнджерам, он имеет такое же отношение, как я к дереву. Слишком хорошие доспехи. Слишком хорошие, явно зачарованное оружие. Скорее всего, это был боец, из личной гвардии князя эльфов. Только вот, что он тут забыл. Да еще и в составе пятерки рейнджеров. Никак ищут жрецов. Скорее всего. Тихо и незаметно пронаблюдав за прошедшими в сторону сердца леса поисковиками, я продолжил свой путь. Теперь я старался осматриваться как можно тщательнее. Если рейнджеры были больше охотниками, и справиться с ними я мог, то встреча вот с таким мечником, а в личную гвардию князя набирали только тех, кто не менее 200 лет считался мастером меча, могла закончиться для меня печально. В этот день, на своем пути, я встретил еще пять таких групп, прочесывающих лес. Можно было бы начать их по одной вырезать, но тогда они сразу же устроят тотальную проверку по лесу а мне это категорически не нужно. Переночевал я в ветвях дерева, рядом с Рходром, поделившись с ним куском вяленого мяса. Эти хищные животные были специально выведены лесом, для защиты от браконьеров. Вдумайтесь! Выведены лесом. Не эльфами, как все думали, а самим лесом. Зато эти остроухие зазнайки с радостью приписывали себе все подобные новшества даже тех же пегасов, они не выводили. Их тоже, по их многочисленным и слезным просьбам, в противовес к райисам, черным коням Дроу, вывел тоже лес. Просто нахлебники, вот кто эти эльфы. Поделившись с ночным соседом завтраком, я продолжил свой путь. Через два дня такого путешествия, я наконец-то добрался до засохшего дуба. Старый некромант, предчувствуя проблемы, заранее подготовил себе схрон. Ему не откажешь в прозорливости в выборе места. Дело все в том, что именно он собирался спрятать. Даже экранированный артефакт такой силы погубил бы живое дерево, и его бы быстро нашли рейнджеры. Именно поэтому он нашел старое уже давно засохшее дерево. И в его корнях устроил тайник. Все рейнджеры знали про него, так как это дерево погибло уже очень давно, и никто бы просто не задумался проверить его. Внимательно проверив окрестности, я быстро скользнул к нему. Высоко, среди его ветвей, похожих на обломанные клыки какого-то мифического животного, в развилке было расположено дупло, оно же и было входом в тайник, который более 500 лет готовил некромант. Вся его работа говорила о том, что верить никому нельзя а уж своим светлым собратьям, он верить тем более не собирался. Так как именно он при помощи своего искусства неоднократно помогал им нести свет другим расам, арилианы Аккуратно взобравшись к входу в схрон, я медленно надрезал себе руку и вывел по две руны с четырех сторон дупла своей кровью. Руны вспыхнули на мгновение и впитались в дерево. Теперь я мог войти. Но только я один, Следующего, кто мог попытаться войти, ждала бы ласковая встреча от охранного духа, которого 500 лет назад сюда привязал некромант. Я бы сказал, очень злого и голодного духа. Продвинувшись чуть дальше по проходу, я заметил жертвенную плошку, лежащую на полке. К процедуре входа она отношения не имела, но я все равно нацедил туда немного своей крови, которая почти моментально испарилась дух был очень голоден. Я еще немного подкормил его. Мало ли. Вдруг этот схрон мне еще понадобится. Кто знает. Пройдя по узенькому коридорчику вниз, под корни дерева, я попал в каменный мешок, в котором нужно было срочно выводить пару десятков рун своей кровью, иначе должны были сработать ловушки, которых тут было пять штук подряд. Но и некроманта можно было понять. Один этот скипетр, стоит гораздо больших усилий. Если бы эльфы знали, что именно находится на территории леса. Да, даже не на их территориях, то они бы даже войну развязали бы, чтобы получить этот артефакт. Я еле успел вывести последнюю руну, уже перед самой активацией ловушек. И самая главная хитрость древнего эльфа, была в том, что сразу после отключения одной ловушки, последовательностью рун включалась другая, и необходимо было с большой скоростью вводить уже другую последовательность. И так вплоть до последней ловушки. Но и это бы не спасло бы чужака, если бы он надеялся, что переживет удар последней ловушки. Ведь при активации хоть одной ловушки срабатывали все пять подряд. А уж совместного их удара не пережил бы и архимаг эльфов. Такую силу заложил в них некромант. Закончив с последней преградой, я наконец-то смог пройти в само помещение. И каково было мое удивление, что в ней я обнаружил небольшой ларец с золотом и драгоценными камнями. Внимательно осмотрев все, я вспомнил, что этот ларец – очередная ловушка. Стоило мне его как-то пошевелить. Хоть его самого. Хоть его содержимое. Включалась сразу вся сеть защиты. Заново. Только вот проблема, ведь выйти я тогда бы просто не смог. Ловушки сразу активировались, без возможности отключения. Вот параноик. Мелькнуло у меня в голове. Представьте себе то, что вы с огромным трудом проходите все ловушки. Добираетесь до этого зала. А тут. Только этот ларец. Даже у меня возникло дикое желание его пнуть и уйти. А это автоматически смертельный приговор. Еще раз перешерстив все воспоминания эльфа, некроманта, относительно этого схрона, я зашел за постамент с ларцом и аккуратно, стараясь не потревожить его, вывел своей кровью на постаменте, вертикально, еще четыре руны. Но не подряд. Сверху вниз. А сначала четвертое. Вторая, третья и первая. И только после этого мне открылась потайная дверь, расположенная в дальнем углу. Медленно спускаясь еще ниже по винтовой лесенке, я судорожно пытался вспомнить что-нибудь еще о ловушках в этом схроне. Но мне ничего не приходило в голову. Поэтому я просто постарался перейти на внутреннее зрение, которому меня старательно обучал сам великий лес с его помощью, я мог видеть токи сил. В лесу точно. Так может и тут поможет. Внимательно осматривая весь коридор без исключения, я приблизился к массивной кованой двери с еще более массивным замком. Но ключа у меня не было. Неужели механическая ловушка? Потому что никаких токов силы в металле я не вижу. Остановившись, перед входом, Я старательно напрягся, пытаясь вспомнить о том, как некромант входил в схрон. В памяти всплыло, как он спокойно подходил и толкал дверь. И она медленно открывалась. Толкал. Сделав еще шаг вперед, я услышал тихий щелчок под ногами. Взвод механизма. Судорожно мелькнула паническая мысль у меня в голове. Это же надо так лопухнуться но ведь он подходил и толкал дверь. Просто толкал. Или не просто. Я медленно поднял руку, пытаясь повторить в точности его движение. Вот он кладет ладонь на эту пластину. Большой палец касается этой загогулины слева, а указательный. Указательный просто не достает до той, до которой должен. Надо слегка развести пальцы. Разведя пальцы, Я словно замкнул эти два участка двери. Внутри двери словно глухо что-то щелкнуло. Я толкнул дверь. Снова раздался легкий и тихий щелчок, после которого дверь медленно отворилась вглубь помещения. Я судорожно выдохнул. Вот так бы и попался. На простом механизме. Ну, если положить руку на сердце, не таком уж и простом. Явно эту дверь и сам механизм запора когда-то гномы делали. Войдя внутрь, я понял, что наконец-то добрался до сокровищника Романта. Все. Ведь передо мной был. Его рабочий кабинет. Многочисленные шкафы с книгами. Какие-то ларцы, украшенные различными рунами и драгоценными камнями. Я медленно подошел к старому столу и сел на стул мне нужно было отдышаться и осмотреться. Передо мной стояли шкафы и стеллажи, буквально забитые различными ларцами, которые мне теперь нужно было тщательно изучить. Кстати, на столе лежала толстенная книга, в которой оказался перечень всего, что тут хранилось. Этот некромант был очень педантичен и скрупулезен в ведении своих дел. Поэтому я не спеша принялся просматривать его записи. Благодаря занятиям в лесу письменностью, я, хоть с некоторыми затруднениями, все же смог разобраться в них. Как оказалось, здесь находилось и решение моих проблем с переноской трофейных клеток, которые я намеревался спереть у эльфов. Когда-то, в дни его юности, представляю, сколько тысяч лет назад это было, он встретил дракона. И не простого. Этот дракон был представителем племени высших логов. Это драконы, владеющие пространственной магией и умеющие проходить между мирами. Их еще называли драконами Междумирья. Обманув дракона, эльф-некромант уговорил его раскрыть ему тайну пространственных искривлений, якобы для изготовления походных сумок, для своего народа. Доверчивый дракон научил его паре таких плетений, но в забывчивости оговорился и сообщил, что размер вместимости самого пространственного кармана очень сильно зависит от материала, из которого изготавливают сумку. Ночью, когда благодарный эльф накормил его до отвала нежным мясом лесных оленей, сильно сдобренных приправами, среди которых совершенно случайно оказался сильнейший дурман, некромант воспользовался беззащитностью дракона. И содрал с него еще живого шкуру для своих нужд. После чего, С помощью соответствующих ритуалов, из изуродованного, но еще живого дракона, им был изготовлен тот самый скипетр, за которым я пришел. Ритуалы длились три сотни лет. Тысячи представителей различных раз были принесены в жертву, пока скипетр покорился хозяину. Его сила несоизмерима. Из шкуры дракона он шил ту самую походную сумку и легкие доспехи для себя все эти сокровища сейчас находились здесь. Я смог прийти в себя только через некоторое время. Все-таки воспоминания о том, что творил этот древний ушастик, были настолько страшными, что моя психика могла вообще не выдержать. Кое-как встряхнувшись, я медленно двинулся вдоль стеллажей. Вот легкий, щит, покрытый руническими узорами, В них удивительным образом переплетаются заговоры нерушимости. Крепости. Защиты от самых различных чар. Сами руны сделаны с помощью магического серебра и мифрила. Внутри щит подбит кожей дракона, которая сама по себе развеивает любые чары. Вот легкий панцирь, из чешуи дракона, сверху. Словно покрытие. Сделана мелкая чистая кольчуга с чешуйками-сплавами фрила и серебра, как я посмотрю, этот некромант уж очень переживал за свою шкурку. Прямо как я. Также тут были куртка и штаны из кожи дракона. К ним прилагались зачарованные на прочность чешуйчатые штаны и кольчужная рубаха с подевкой опять же из шкуры дракона.